Глава вторая Тристрам сильно похудел и отрастил бороду. Его давно уже перевели из центра временного содержания под стражей Франклин Роуд в столичное исправительное заведение для мужчин в Пентонвилле, где он, пропорционально отрастающей бороде, с каждым днем становился все более свирепым, часто как горилла, тряс прутья своей клетки. У Грюма был скобрезные граффити на стенах, рычал на надзирателей. Короче, совершенно преобразился. Он жалел, что тут нет Джосселина, а еще того смазливого мальчишки Уилтшера. Уж он бы задал им жару и бровью не повел бы. Что до Дерека, то картины вырванных глаз, кастрации хлебным ножом и прочие симпатичные фантазии — занимали большую часть бодрствования Тристрама. Сокамерником Тристрама был ветеран уголовного мира лет шестидесяти, карманник, фальшивомонетчик, взломщик и барыга, человек серого собственного достоинства, от которого пахло затхлым. «Будь у меня, — сказал он Тристраму этим октябрьским утром, — преимущество вашего образования». Кто знает, каких высот я мог бы достичь. Трестрам погремел прутьями и рявкнул. Его сокамерник мирно продолжал латать верхнюю челюсть кусочком пластилина, который умыкнул из мастерской. «Так вот», — продолжал он, — «невзирая на радость вашего общества на протяжении последних недель, не могу передать, как грустно мне будет уходить». Особенно, если погода еще немного продержится. Хотя, без сомнения, мне выпадет привилегия возобновить знакомство с вами в не столь отдаленном будущем. «Послушайте, мистер Незбит», — сказал, отворачиваясь от прутьев Тристрам. «в последний раз, пожалуйста, это будет услуга не только мне, но и всему обществу. Доберитесь до него, прикончите его, у вас есть его адрес». И я вам в последний раз скажу, мистер Фокс. Снова в данном вопросе повторюсь, что в уголовной профессии я ради прибыли, а не ради удовольствия личных вендет и тому подобного. Сколь бы мне не хотелось оказать услугу другу, каковым я вас считаю, это идет вразрез с моими принципами. Это ваше последнее слово? С Сожалением должен сказать, что определенно последнее. Ну тогда вы, мистер Незбит, рас последнее бесчувственное сволочь. Ну уже, мистер Фокс, какие неподобающие выражения. Вы молодой человек, и вам еще идти своей дорогой. Поэтому не взаимите на совет старого чудака вроде меня, а именно не теряйте самообладание. «Без самообладания вы ничего не добьетесь. С самообладанием и отрешившись от эмоций с вашей ученостью вы далеко пойдете». Он прижал большим пальцем пластилин, крепивший зубы к пластмассовой челюсти, и явно удовлетворенный результатом вставил челюсть себе в рот. «Гораздо лучше, как она еще послужит. Всегда сохраняйте элегантную внешность, Таков мой совет начинающим. Таким, как, возможно, вы. Приблизился звон ключей на кольце. Одетый в выцветший синий мундир надзиратель с рубленным лицом и впалой грудью открыл дверь камеры. «Вы», — обратился он к мистеру Незбиту, — «на выход». Мистер Незбит со вздохом поднялся снар. «Где гребаный завтрак?» рявкнул Тристрам. «Завтрак гребаный опаздывает». «Завтраки отменили», отозвался надзиратель, начиная с сегодняшнего утра. «Это нечестно, мать вашу!» крикнул Тристрам. «Это, мать вашу, чудовищно! Я требую встречи с гребаным начальством!» «Я вам уже говорил», строго ответил надзиратель. «Перестаньте выражаться, а не то вам не поздоровится, помяните мое слово». «Итак», — сказал, протягивая руку, мистер Незбит, «я с вами прощаюсь, надеясь на возобновление весьма приятного знакомства». «Только послушайте, как складно он говорит», — встрял надзиратель. «Вам и тем, что вроде вас, неплохо бы взять с него пример, а не брониться почем зря». И он вывел мистера Незбита, захлопнув за ним дверь и, точно упрекая, лязгнув ключом. Схватив свою железную ложку, Трестрам варварски вырезал на стене грязное ругательство. Как раз когда он заканчивал косой росчерк последней буквы, со звоном и лязгом вернулся надзиратель. «Вот вам новый товарищ», — сказал он. «Один из ваших и совсем не джентльмен, с каким вы раньше сидели». «Заходи», — велел он угрюмому субъекту, с глазами запавшими в угольные ямы глазниц. Ярко-красным кривым носом и маленьким капризным стюартовским ртом. Свободный серый покаянный балахон очень даже ему шел, наводя на мысль о монашеской рясе. «Привет», — сказал Трестрам, — «кажется, мы уже встречались». «Мило, правда?» — вставил надзиратель. «Воссоединение старых друзей». Выйди из камеры, он запер дверь и сардонически усмехнулся из-за прутьев. Потом зазвякал прочь. «Мы встречались в Монтегю», — вспомнил Тристрам. «Полицейские вас тогда чуток побили». «Встречались? Побили?» Неуверенно ответил субъект. «Столько встреч, столько людей, столько гонений и побоев. Как с Господом, так и со мной». Он обвел темными глазами камеру и кивнул. Потом любезно сообщил. «Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет десница моя, да прилипнет язык мой к небу моему, если не буду помнить тебя, если не вознесу Иерусалим превыше веселья моего». Сноска. Псалтырь. Псалом 137. «За что вы тут?» — спросил Трестрам. «Поймали меня, когда я служил мессу», — ответил тот. «Пусть меня и лишили сана, но я еще наделен силой». В последнее время появился спрос, растущий спрос. «Сегодня собирается довольно большая паства, вы уж поверьте». «Где?» «Это возвращение в катакомбы», — удовлетворенно ответил Растрига. «В заброшенные подземные туннели». Даже подземные поезда. «Богослужение на ходу», как я это называю. Да, страх растет. Голод, этот всадник апокалипсиса, скачет по миру. Господь просит приемлемые жертвы для умиротворения своего гнева. И в своем роде, раз уж вино у нас вне закона, она ему преподносится. Что у нас тут? Он всмотрелся в граффити Трестрама. На скальные надписи, да, чтобы скоротать время. Он сильно отличался от того человека, какого тристрам помнил по краткой потасовке в Монтегю. Теперь он был безмятежен, говорил размеренно и изучал высеченные Трестрамом непристойности точно неведомый язык. Ну, интересное, вижу: вы вырезали несколько раз имя своего творца. «Помяните мои слова, все возвращается к Богу. Вы еще увидите. Мы все еще увидим». «Я употребил это слово», — безжалостно возразил Трестрам, «как вызов. Это просто ругательство, не более того». «Вот именно», — с тихой радостью отозвался Растрига. «Все ругательства в основе своей религиозны». Все они относятся к плодородию, к процессам плодородия или органам деторождения. Бог, как нас учат, есть любовь. Словно в насмешку над этим утверждением, огромные громкоговорители, установленные подобно трубам судного дня, в воображаемых углах многоярусных круглых галерей, оглушительно рыгнули, и их непристойный звук упал в пустой желудок колодца. «Внимание!» — произнесли они. И само слово «внимание», «взимание», «мания» и «я» как мяч отпрыгнуло от стен, так что призыв из самого дальнего динамика наложился на призыв из самого ближнего. «Слушайте внимательно!» — говорит начальник тюрьмы. Это был усталый, рафинированный голос члена Королевского дома былых времен. Я получил распоряжение министра внутренних дел зачитать следующее заявление, которое в настоящий момент также зачитывается во всех школах, больницах, в конторах и на заводах королевства. Это молитва, составленная Министерством пропаганды. «Вы это слышали?» В пораженном восторге заплясал священник Растрига. «Благослови Господи, выходит по-нашему, аллилуйя!» «Слушайте текст», — произнес усталый голос. Он кашлянул и продолжил гипнотическим речитативом. «Можно вообразить, что силы смерти, которые в настоящее время губят съедобную жизнь на нашей планете, обладают разумом. В таком случае мы умоляем их остановиться. Если мы согрешили против них, позволив слепоте своей животным импульсам превозмочь разум, мы, разумеется, от всего сердца сожалеем. Но мы признаем, что уже достаточно пострадали за совершенное зло и твердо решили более не грешить. Аминь». Голос начальника тюрьмы перешел в громкий кашель и перед тем, как исчезнуть, пробормотал. Чушь какая! Бромотание тут же подхватили на многочисленных ярусах камер. Лицо сокамерника Тристрама посерело. «Господи, прости и помилуй всех нас», — сказал он, глубоко шокированный, и перекрестился. «Их не туда занесло. Они молятся силам зла. Боже, помоги нам». Но Тристрам был вне себя. «Разве вы не понимаете, что это значит?» — радостно крикнул он. «Это значит, что межфаза подходит к концу». Самое короткое в истории. Государство на грани отчаяния. Грех. Они говорят про грех. Нас скоро выпустят. Со дня на день выпустят. Он потер руки и прорычал. Ох, Дерек, Дерек, жду не дождусь.